Глава пятая. Итак, Юки, Дзюн и Тэч – специалисты по ближнему бою. Тарукен и Нори с длинным оружием, Сиуна поддержка. Асуна, подперев рукой подбородок, оглядела снаряженных к бою спящих рыцарей. Вчера, когда они знакомились, на них была обычная легкая одежда. Но сейчас они все облачились в доспехе уровня древней. Абсолютный меч Юки, как и вчера, была в черном нагруднике и с тонким прямым мечом. Саламандр Дзюн щеголял медно-красными латами, которые совершенно не сочетались с его маленьким ростом, а за спиной висел двуручный меч, почти такой же длинный, как он сам. Рослый гном Тэч также был облачен в толстые латы, а в руке он держал громадный щит, больше похожий на дверь. Оружием его была тяжеленная на вид шипастая палеца. Тощее тело Тарукена, лепрекона в очках, защищал легкий медно-желтый доспех. В руках он держал длиннющее копье, стоящая с ним сприган нори, похожая на монахиню, была в удобном металлическом доспехе и держала железный посох, едва не касающийся потолка». Единственная из команды, кто походил на волшебницу, Ундина Сиуна, была одета в бело-синюю мантию клирика и в шляпу, напоминающую по форме пирог. В правой руке у нее был тонкий серебряный жезл. В целом партия выглядела сбалансированной. Если что-то и нуждалось в улучшении, так это относительно слабый уровень поддержки. «Раз так, пожалуй, лучше будет, если я присоединюсь к задней линии». Асуна решила сменить свое оружие на короткий посох, усиливающий магию. Она сняла рапиру вместе с поясом, на котором она висела. Юки с виноватым видом съежилась. «Прости, Асуна, тебе придется торчать сзади, хотя ты так здорово управляешься с рапирой». «Нет, все равно танковать я не могу. А вот на Дзюна и Тэтче посыплются все шишки, так что вам, ребята, лучше бы приготовиться». Она лукаво улыбнулась и повернулась к тяжелобронированной паре. Абсолютно разные по телосложению, саламандр и гном, переглянулись и разом стукнули себя в грудь. «Да, предоставь это нам!» Услышав полный энтузиазма, хотя и произнесенные с запинкой слова Дзюна, вся компания расхохоталась. 8 января 2026 года, среда. Последний день зимних каникул. Асуна согласилась отправиться в гостиницу жилой зоны 27 уровня «Ламбар» и в час дня вновь встретиться со спящими рыцарями. Естественно, цель их – вместе атаковать босса, сидящего в самой глубине данжона. Асуна прекрасно понимала, что от нее ждут в первую очередь хорошего плана, который позволит задействовать сильные стороны всех игроков, а не только демонстрации ее собственных боевых способностей. По чистой силе Юки и остальные либо равны Асуне, либо ее превосходят. Однако Асуна обладала знаниями и опытом, которых им не доставало. Сейчас ей необходимо было в первую очередь выяснить в подробностях характеристики и снаряжения каждого сопартийца, чтобы определиться с боевой формацией. Приняв решение быть на задней линии, Асуна открыла меню снаряжения, отправила рапиру в рюкзак и поместила на ее место посох. А выглядел он как ветка, у него даже были листья на конце. На взгляд он казался хлипким, но по правде это была ветка с вершины Древа Мира. Чтобы ее заполучить, необходимо было уклониться от атак ужасного Стража Дракона. «Ну что ж», — заявила Асуна и стукнула концом посоха по полу. «Пойдем глянем на эту комнату босса». Вместе они покинули гостиницу Ламбара и взлетели в вечную ночь. Как и следовало ожидать, все спящие рыцари владели техникой свободного полета, и Асуна в который раз восхитилась плавностью их движений. Они совершенно не походили на людей, только что пришедших в Алла. Они не просто привыкли к vr -ММО. Правильнее было бы сказать, что они в высшей степени приспособились к технологии полного погружения, лежащей в основе всего – Конечно, небольшое количество таких игроков существовало, но Асуна, несмотря на свой громадный игровой опыт, лично практически никого из них не знала. Что могло привести к образованию этой гильдии, что свело вместе этих шестерых? Если подумать, сегодня 8 января, и большинство людей уже ходят в школу или на работу. В школе Асуны довольно свободное расписание занятий, и третий семестр начинается лишь завтра. Но в норме в такой день собрать вместе шестерых сагильдийцев – Должно быть непросто, учитывая их невероятную силу. Вполне разумно было бы прийти к выводу, что они группа игроманов, которые тратят на игру все, что у них есть. Однако Асуна чувствовала, что это не так. В лицах спящих рыцарей Асуна не видела презрения к самим себе, от которого не могли избавиться гильдии настоящих игроманов. Все они наслаждались игрой абсолютно естественно». Асуна задумалась, какие же эти люди в реальной жизни. Никогда раньше ее такие вещи не заботили. Пока Асуна размышляла, летящая впереди Юки воскликнула своим обычным энергичным голосом. «Вот он, Данжон! Я его вижу!» Если присмотреться на фоне сплошной горной гряды, можно было разглядеть громадную цилиндрическую башню, возвышающуюся до дна следующего уровня. Из основания башни торчало множество кристаллов, а в виде шестиугольных призм, размером с небольшой домик, кристаллы эти испускали синюю фосфоресценцию, тускло подсвечивая башню. Внезапно у самого подножья Данжона открылся вход, ведущий во тьму». Семеро игроков остановились и какое-то время висели в воздухе, проверяя, нет ли рядом с входом монстров или других игроков. Разумеется, Асуна уже рассказала Лизбет и остальным о сегодняшнем внезапном рейде на босса. Все были в шоке, когда узнали о неожиданной просьбе Абсолютного Меча, но тут же вызвались помочь. Асуна была очень рада, но ведь главной целью «Спящих рыцарей» было совместно создать свое последнее воспоминание. А раз так, лучше особо не вмешиваться». Друзья, конечно же, поняли это объяснение, и прежде чем проводить Асуну, под завязку набили ей рюкзак своими зельями. Кирита, у которого с самого начала этой истории был очень глубокомысленный вид, на какую-то секунду, казалось, задумался. Но все же подбодрил Асуну улыбкой и помог ей убедить Юи не лететь за ней. В каком-то смысле то, что Асуна взялась помогать другой гильдии, было предательством. Но друзья все равно ее всячески поддерживали. Снова мысленно поблагодарив их, Асуна медленно спланировала к входу в башню. Следом за Асуной и остальные шестеро опустились на синевато-серую землю и подняли глаза на гигантскую башню. Десятки раз «нет». Даже больше, если считать вместе с тем Сао, Асуна видела такие башни, тянущиеся к верхним уровням. Однако эта величественная конструкция по-прежнему ошеломляла. Снизу она выглядела совершенно не так, как сверху. «Ладно, действуем по плану, стараемся избегать боев с обычными монстрами и идем вперед». После этих слов Асуны по лицам Юки и остальных прошло напряжение, и они молча кивнули. Потом все разом потянулись к поясам или за спину и лязгом обнажили оружие. Ундина Сиуны, весьма искусная в магии, подняла свой серебряный жезл и наложила несколько усиливающих заклинаний. Тела всех семерых окутались сиянием, и под полосками хитпоинтов загорелось несколько маленьких иконок. Следом сприган Нори наложила заклинание, обеспечивающее всех ночным зрением – Асуна тоже знала пару заклинаний, но Сиуны как маг была сильнее, так что Асуна предоставила все ей. Когда приготовления были завершены, сопартийцы снова переглянулись и кивнули. Аюки вошла в донжон первой, остальные за ней. У самого входа данжон выглядел как естественная пещера, но совсем скоро она перешла в рукотворный тоннель, выложенный сизой плиткой. Температура тоже заметно упала. Холодный, влажный воздух лип кожи Асуны. В САУ здесь тоже было трудно продвигаться. Помещения внутри данжонов были чересчур большими, а монстры по уровню не шли ни в какое сравнение с теми, что в поле. Кроме того, здесь, как и в данжонах Альфхейма, нельзя было летать. Несмотря на то, что они заранее приобрели карту в информационном центре, у них должно было уйти часа три, чтобы добраться до комнаты босса. Так Асуна предполагала. Но... Когда всего лишь через час с небольшим в конце коридора перед глазами Асуны появилась громадная дверь, у девушки просто не было слов. Настолько сильны были ее спутники» каждый из них был отличным бойцом, но еще более потрясающим оказался уровень их взаимодействия. Без единого слова, по одному лишь жесту руки или движению маленького тела Юки, остальные останавливались, когда нужно было останавливаться, и атаковали, когда нужно было атаковать. Асуне оставалось лишь идти за ними в варьер-гарде. Всего трижды на их пути попадались монстры, и всякий раз под руководством Асуны партия с легкостью избавлялась от них, мгновенно убивая вожака и тем самым приводя в замешательство остальных. Пока партия шла по коридору к комнате босса, пораженная Асуна прошептала Сиуны: «Я вам правда нужна? У меня такое чувство, что мне просто нечем вам помочь». Глаза Сиуны распахнулись, и она энергично помотала головой. «Ну что ты, благодаря указаниям Асуны-сан мы ни разу не угодили в ловушку и очень мало дрались». «Прошлые два раза мы убивали всех монстров, которые нам попадались, и успевали прилично устать к тому времени, когда добирались до комнаты босса». «Приятно слышать! Эй, Юки, подожди!» Услышав чуть более громкий, чем обычно, голос Асуны, трое, идущие в авангарде, тут же остановились. Они прошли уже половину коридора, ведущего к комнате босса, и уже можно было различить детали устрашающей росписи на каменной двери». По бокам коридора через равные интервалы стояли колонны, но монстров в их тени видно не было. Юки и Дзюн развернулись с удивленным видом. Асуна приложила палец к губам, неотрывно глядя на участок коридора напротив последней колонны слева. Единственным источником света в коридоре был синий огонь факелов на вершинах колонн. Даже с магией ночного зрения Нори замечать какие-либо движения в колышущихся тенях на каменных стенах было трудно. Однако Асуна чувствовала, что в ее поле зрения есть что-то неправильное. Жестом, показав остальным, чтобы они отошли назад, она подняла свой посох в правой руке. А левую руку подняла на уровень груди ладонью вверх и быстро пропела довольно длинное заклинание – Как только она закончила заклинание, в ее ладони появились пять прозрачно синих рыбок с крылоподобными плавниками. Асуна поднесла их к лицу, а потом мягким движением кинула в нужном направлении. Рыбки одна за другой бросились вперед и поплыли в воздухе по прямой. Заклинание призыва ищейка, предназначенное для борьбы с заклинаниями сокрытия. Пять рыбок стремительно расходились веером. Две из них вошли в область дрожащего воздуха, куда продолжала смотреть Асуна. Синие огоньки с хлопком рассыпались. Ищейки пропали, а в воздухе появилась зеленая мембрана, которая тут же и растаяла. <потрясенно>, Потрясенно выкрикнула Юки. Напротив колонны, там, где только что совсем ничего не было, появились три игрока. Асуна быстро оглядела их. Два импа и один сильф. Все в легких доспехах и с кинжалами. Впрочем, оружие весьма высокого уровня. С этими игроками Асуна не была знакома, но узнала эмблему гильдии рядом с их указателями: конь рядом со щитом. Эта эмблема принадлежала известной крупной гильдии, специализирующейся на зачистке данжонов с 23 уровня. В данжонах не имеет никакого смысла прятаться. Если поблизости явно нет монстров, здравый смысл подсказывает, что это может быть предназначено только для охоты на игроков. Асуна вновь подняла посох, готовая защищаться от дистанционных атак. Рядом с ней Юки и остальные сопартийцы тоже приготовили оружие. Однако, вопреки ожиданиям, один из троих поспешно вскинул руки и крикнул «Стойте, стойте! Мы не собираемся драться!» Асуна почувствовала, что его тревога непритворна, чуть расслабилась и прокричала в ответ. «Тогда, пожалуйста, уберите ваше оружие!» Трое переглянулись и немедленно убрали свои кинжалы по ножнам. Асуна чуть повернула голову в сторону Сиуны и прошептала. «Если они попытаются снова вытащить оружие, сразу делай водяные путы». «Есть. А, это моё первое ПВП, Вала. Я нервничаю». Впрочем, блеск в глазах Сиуны и остальных выдавал не волнение, а скорее возбуждение. С легкой горько сладкой улыбкой Асуна развернулась к Троице, медленно подошла на несколько шагов и произнесла: Если вы не плеер-киллерством тут занимаетесь, то зачем вы спрятались? Трое вновь переглянулись, после чего имп, который, похоже, был у них главным, ответил. «Мы ждем встречи с товарищами. Не хотелось бы, чтобы на нас напали монстры до того, как они придут. Поэтому мы спрятались». Звучало вполне разумно, но Асуна не могла избавиться от ощущения, что что-то здесь не так. Укрывающие заклинания, будучи в действии, расходуют ману с большой скоростью. Так что приходится каждые несколько секунд пить дорогие зелья. Кроме того, если эти трое сумели добраться до самой глубокой части донжона, им совершенно незачем опасаться встреч с монстрами. Однако сколь-нибудь заметной дыры в их словах Асуна не находила. Конечно, можно этих троих убить и снять все потенциальные проблемы. Но ссора с крупной гильдией может привести к самым разнообразным неприятностям в будущем. Проглотив сомнения, Асуна слегка кивнула. Понятно. «Мы собираемся атаковать босса. Если ваши еще не готовы, не возражайте, если мы пойдем первыми?» «А... ну, конечно!» Асуна думала, что они будут отговаривать их нападать на босса, но к ее удивлению худой имп ответил, не задумываясь. Затем он махнул рукой своим спутником, и все трое отошли обратно в тень возле стены. «Мы останемся здесь и будем ждать наших. Удачи вам и до свидания!» Имп улыбнулся и подал знак Сильфу. Тот кивнул, поднял руки... И принялся выпивать явно хорошо заученное заклинание. У его ног появился зеленый вихрь и быстро окутал всех троих. Вскоре он потускнел, потом исчез, и в этом месте не осталось никого. Асуна вновь посмотрела в сторону исчезнувших игроков, но тут же пожала плечами и развернулась к Юке. Несмотря на весьма напряженный диалог только что, девушка по прозвищу «Абсолютный меч» вовсе не казалась напуганной. Склонив голову чуть вбок, она смотрела на Асуну своими большими, сияющими сиреневыми глазами. «В общем, как запланировали, давайте туда заглянем». В ответ Юки радостно улыбнулась и кивнула. «Да, идем, поработаем как следует, Асуна!» «Только не говори, давай туда заглянем! Давайте туда вломимся и разнесем его в клочья!» Эти слова весьма внушительным тоном произнес Дзюн. Асуна могла лишь улыбнуться и ответить. «Да, конечно. Такой результат был бы идеальным. Но сейчас не нужно использовать для лечения дорогие вещи. Достаточно как следует сражаться и при этом не выходить за пределы радиуса действия моих и Сиуны заклинания лечения. Понятно?» «Да, учитель!» Шутливым тоном ответил Дзюн. Асу наткнула его в лоб и, повернувшись по очереди к каждому из остальной пятерки, сказала... Даже если погибнете, не воскрешайтесь в городе немедленно. Оставайтесь и присматривайтесь к стилю атак босса. Если нас перебьют всех, мы вернемся к точке воскрешения ламбара все вместе. Построение будет такое. Дзюн и Тэч танкуют впереди. Время от времени провоцируют босса, привлекая к себе его внимание. Тарукен и Нори атакуют слангов. Юки атакует, как сочтет нужным. По возможности старается его обойти. Наконец мы с Сиуны поддерживаем сзади. «Есть!» Тэч ответил за всех своим низким голосом. После того, как Сиуны проворно обновила все заклинания поддержки, двое игроков авангарда двинулись вперед. Тэч поднял ростовой щит в левой руке и, положив молот на плечо, встал рядом с Дюном перед гигантской дверью и повернулся к Асуне. Асуна молча кивнула. Адзюн, точно так же положивший свой двуручник на плечо, прижал пустую левую руку к двери и, чуть сгорбившись, толкнул. Двухстворчатая дверь из черного полированного камня скрипнула, сопротивляясь, а потом с грохотом, разнесшимся на весь коридор, створки медленно разошлись в стороны. «Как темно внутри!» Не успела Асуна так подумать, как два факела возле самой двери вспыхнули белым огнем. Следом еще два слева и справа от них с небольшими паузами один за другим множество факелов загорелись, образовав кольцо света. Такое световое шоу одинаково для всех уровней. Оно начинается с первых факелов и кончается появлением босса. Можно считать, что время, в течение которого все это происходит, отведено участникам рейда на окончательную подготовку. Комната босса была идеально круглой формы, пол, вымощенный полированными черными камнями, был пуст. На противоположной стене виднелась дверь на следующий уровень. «Поехали!» Как только Асуна издала этот возглас, Дзюн и Тэч ворвались в комнату. Остальные пятеро последовали за ними и сразу же начали действовать. Как раз когда все заняли свои позиции и изготовили оружие, громадные грубые кубические полигоны вырвались из пола посреди комнаты. Черные полигоны, сталкиваясь друг с другом, образовали туловище гигантского гуманоида. По мере увеличения количества данных по краям туловища начали формироваться некие неровные объекты. Наконец... Множество мелких фрагментов рассыпалось в воздухе, и босс материализовался во всей красе. Черный великан больше 4 метров ростом. Из бугрящегося мускулами тела росли две головы и четыре руки. И каждая рука сжимала очень злобного вида дробящее оружие. Великан шагнул вперед, и комната содрогнулась, как при землетрясении. Верхняя половина его тела, по сравнению с нижней, была непропорционально велика. И однако, даже когда его тело подалось вперед, головы остались намного выше Асуны и остальных. Окинув вторгшихся в его владение игроков презрительным взглядом четырех горящих багровым огнем глаз, босс испустил устрашающий рев. Верхние руки, сжимающие два тараноподобных молота, поднялись вверх. Нижняя пара рук взмахнула над самым полом толстенными цепями, которыми, казалось, можно крейсер на якорь поставить.